Возле решетки, держась худыми пальцами за прутья, стараясь сдерживать напор грузного соседа, жмется лысоватый арестант, закаленный крыткой интеллигент, давно разменявший отчаяние и страх на равнодушие и озлобленность. Напротив него, через решетку, развалился обрюзший прапорщик, словно девичью коленку, похабно поглаживая ложек калаша. «Что, старшой, кризис по тебе еще не ударил?» Спросил интеллигент у конвоира. На 30% будут сокращать, угрюмо пробурчал прапор. Тебя-то надеюсь не уволят? усмехнулся ЗК. На никого не уволят, у нас и так не докомплект. За эти бабки никто работать не хочет. Что я здесь забыл за 12 штук? Вон Амонов с сме shift с десяткой со смены не уходят. А если приём какой-то к вообще грабёк награбленный? Старшой, куда тебе в Амон? Лучше маленький ТТ, чем большое карате. Менд довольно похлопал по автомату. Можно в пожарку двинуть. На пожарах мародёрствовать. Э. На даче какого-нибудь олигарха в плу дому буфет подломил, жизнь обеспечил, мечтательно причмокивает прапор. А что стоим так долго? С девятки двоих загрузим и ступаем. На стенах Воронков граффити, явление редкое. Смотрится словно картина. Под громоздным репродуктивным органом, выцарапанным гвоздём каким-то дебилом, красивым почерком синего маркера и явно другой рукой, приписка: Вертикаль власти. Наконец подтянули Жэков из девятки. Первых двоих с мало что говорящими фамилиями закрыли в соседнюю кешку. Фамилия третьего пассажира. Вергло этап в молчаливый ступор. Долгий. Конвойный шустро открыл дверь стакана, куда шмыгнула серая тень, прикрывая пакетом лицо от исчитыневшихся колючими взглядами клеток. Через мгновение автозак захлебнулся разноголосым рёвом проклятий и угроз в адрес бывшего начальника главного следственного управления Следственного комитета при Генеральной прокуратуре Российской Федерации. "Долгий мразь, узнал меня!" истерично звенело из глубины варанка. Помнишь, я тебе говорил на допросе, что скоро сам будешь баланду хавать? Тебя твари ещё не опустили. Дайте мне эту суку, я его голыми руками загрызу. Глушил истерику соседа мощный баритон. Братва, отпустите меня, пожалуйста. Проснулся, дремавший на плече подельника в чедушной скинхед, пришивший восьмирых гостей столицы. Я ему ухо откушу. «Мне вор сказал, если ухо прокурора или мента принесу, мне скачуха будет!» «Замолчали!» – рявкнул прапор, ударив берцем по железной калитке. «Старшой, ты на воровскую скачуху обиделся!» – поинтересовался интеллигент. «Не за твои уши базарим!» «Ты меня не понял?» – не отступал от своего приказа милиционер. «Да не кипятись, старшой, лучше слушай меня!» Дай наметава мыша поиграться и глаза закрой. Я благодарным быть умею, поверь. Работёнку тебе не пыльную организую. Меня самого же такое к вам посадят. Немного растерялся, брапор. Да не посадят, отмажем, уверенно заявил интеллигент. Хе, себя ты уже отмазал, осклабился мент. Что бы я сидел? За меня каждый месяц заносят в следственный комитет. Годовой бюджет твоего конвойного полка Вон он, бывший дольщик Руку протянуть Ну, короче, быстрей соображай Ехать 10 минут осталось Работать будешь начальником охраны кабака Полторашка зелени плюс халявный стол Ну! Конвойный нервно играет с желваками Сопоставляя перспективы и риски Как вдруг из стакана Раздается жалобный стон Не членораздельный Но, судя по интонации Протестующий против Крутого поворота судьбы Засухарись, сука. Прапорщик размашисто вдарил кулаком по стакану с водкой, срывая зло за окончательно упущенную выгоду. Воронок въезжает в подвал Мозгор суда. 1 октября из суда братчика вернули рано. Осталось дождаться латушкины и можно садиться ужинать. Вскоре лязгнул засов, но вместо крепко сбитого, словно кусок сырой глины, Андрюхе на пороге появился скрученный матрас, скрывавший за собой арестанта, от которого видать было лишь тонкие ручонки, крепко вцепившиеся в полосатую ношу. Рассмотреть нашего нового сокамерника удалось лишь после того, как он избавился от матраса, выгрузив его на шконку, и облегчённо вздохнув. Маленький и чудушный парнишка с незамысловато хитрицой в глазах больших и непрестанно моргающих, скрывал выражение нервов за разогнутой защитной улыбкой плотно сжатых губ. На вид ему трудно дать больше 15. Однако в взгляде, не обременённом глубокими рождоумиями, отражалась завершённая тюремная адаптация. Немало сидел, немало видел. Страх давно разменял на смирение, боль на привычку. Его большая голова с короткими жёсткими волосами заметно косила на правый бок. будучи тяжелым бременем для жилистой, но слишком тонкой шеи. В багаже у парня числился один пакет с вещами. Из еды ничего. «Здорово!» — вновь прибывший прищурился, протянул руку. «Роман!» «Привет, Рома!» — первым откликнулся Костя. «Откуда?» «С 1-7». «Скинхед?» — спросил я, хотя можно было и не спрашивать. «Ага. Я сегодня пока в суде был, к нам жулика закинули». А меня, когда привезли вертуха и сразу сказали, чтобы я вещи из хаты забирал. Они даже тормоза не закрывали, ждали, пока я соберусь. Я быстро матрас схватил, пакеты, и вот к вам, заторобанил парнишка. «А что за жулик?» – уточнил Костя. «Не знаю, не русский какой-то. Ко мне сегодня передачка зашла, а я не стал из продуктов ничего брать, все там оставил. Неудобно, жулик». «Понятно. Голодным не оставим», – прерывал я с кинхеда. Как там Влад? Какой Влад? Ну, с которым ты в 1.7 сидел. А, этот? Нормально. Мы с ним мало общались. Он в основном йогой занимается. Вас уже судят? Ага. В раскладах? Ну да. В чем обвиняют-то? Девятнадцать убийств, восемь покушений. Ну, и там по мелочи. Пять сто шестьдесят первых. Парень дежурно оглашал подвиги, кидая взгляды в сторону холодильника. Сколько, сколько ты говоришь, у тебя сто пятых? Мне показалось, что я ослышался, хотя лицо братишка вытянулось не меньше моего. 19, вздохнул Скинхед, почесал затылок и добавил: "Групповых. Резали? Резали. И дело-то должно быть громким", размышлял я, пытаясь сопоставить увиденное с услышанным. "Рыно Скачевский. Я с ними иду. Слышали, наверное?" Соскочивским больше года назад сидел на девятке. Я живо вспомнил студента-горнолыжника, золотого медалиста, мама школьный зауч, папа полковник ФСБ. Ну как он? Ему, по-моему, вменяли только Армяна, как его? Э, -э Карена Абрамяна, коммерса с ст Стохавщика. Пашка признался в 19 убийствах. Как? Когда его после девятки закинули на бутырку в первый же хати и ему со старта разбили голову. Уехал на больничку и начал говорить. Лихо раскрутился на девятнадцать трупов, присвистнул Костя. Хотя, если по малолетке, больше десяти не дадут. Значит, ему все одно, что грузится за два тела, что за двадцать. Тебе-то совсем грустно. Сколько обещают? Лет пятнадцать. Рома нервно защелкал пальцами. Ладно, давай с дороги чайку, покушать чего. Костя пропустил с кинхеда за стол. Кстати, познакомимся. Григорий Петрович, мак о волшебник, узнал. Ага. Рома застенчиво кивнул, обхватывая клешню фумитокса двумя руками, заискивающе с мистическим трепетом заглянул в глаза мошеннику. "А, Григорий Петрович, смотрящий за хатой, пояснил я. Веди себя осторожно, со своей стороны предупредил Костя, а то кое-чего превратит тебя в лягушку". <смех> — Натужно закажливал Корововой. — Я этого не делаю. Лучше так не шутить, а то установят психологический контроль. — Да встал ты, Гриша, своим контролем! — прорычал я. — Это очень нереально, — загундосил Фомитокс. — У меня один из адвокатов — психиатр. Потом юридический закончил и стал адвокатом. Он смотрит, чтобы мне психологический контроль не назначили. Наоборот, признают за идиота, съедешь на дурку, а там довольно рукой подать. Мне ни в коем случае нельзя этого допустить, запротестовал Гробовой. Почему меня тогда КС не допустит, и я не смогу обеспечивать их безопасность? А так тебя допустят. Конечно. Мне в тюрьму скоро компьютер передадут. Смогу расчёты выполнять. «А софт тебе специальный не нужен? Нет, я расчеты могу проводить в любой системной оболочке». Рома, разинув рот, внимал Гробовому, а тот, между тем, зачем-то сняв с общей вешалки свое черное пыльное пальто, повесил его за шкомку аккуратно над подушкой Латушкина. «Что ты делаешь, Гриша? Риск надо минимизировать, я считаю, пробурчал Гробовой». Что имел в виду под сей загадочной фразой наш кудесник, выяснилось лишь на следующий день. Когда наглотавшийся за ночь пыли Латушкин в отсутствие соседей решил перевесить обратно чужою пальтишка, каково же было наше удивление, когда под длинным замызганным драпом оказалась стриженная норка, правда, слегка поистёртая и побитая молью. «Никакого вам с хинхедом доверия!» – рассмеялся я. «Похоже, Рома крысу в тебе Гриша увидел!» Парнишка затаил обиду и вскоре воздал волшебнику за оскорбление. Быстро оценив ситуацию, Рома сменил суеверное почитание на хамство. Перейдя с Григория Петровича на Гришу, а то и попросту называл целителя Гыр-Гыром, попала собаке блоха на зуб. «Гриша! А Гриша!» Как-то раз обратился Скинхед к Гробовому. Прикинь, у меня адвокатесса, твоя поклонница. Даже как её это? Обеп. Адепт, поправил Латушкин. Во-во, адепт. Она самая. Как узнала, что мы вместе сидим, стала рассказывать, что благодаря тебе сестра её от рака вылечилась. муж бухать бросил. Ну, короче, обожает она тебя и говорит, что ты святой. Ну, это Гриша почесал пуза, соображая, как лучше среагировать. И я считаю, что она не может делать такие выводы. Да мне пофиг, какие она выводы делает. Просто она очень хочет, чтобы ты ей подарил клок. Нет, этот клокон. Локон, подсказывает Костя. Во-во, локон своих волос. Гриш, ты на стриги децл, а я и снесу. «Как это? Так нельзя?» – впал вот волшебник. «Да ладно тебе! Не жмись! Жалко, что ли?» «Дай волосенков-то! А моя баба-адвокат за это будет меня защищать бесплатно! Наверное!» «Не-не, это исключено!» – неуверенно выдавил из себя волшебник. «Волосы нельзя раздавать!» «Слышь, Гриша!» – вмешиваюсь я в диалог. «На молодом, сам слышал! Дюжина трупов чистится!» Как бы за отказ он ночью вместе с зачуханными патлами башку тебя не отрезал. «Ведь могешь, Роман?» – подмигнул я с Кенхеду. «Не-а!» – смутился парнишка. «Я же по-братски прошу. Думаю, Гриш согласится. Да, Гриш?» нет, «Нет, нет, нет, нельзя волосы давать людям, которых даже не знаешь», – промямлил Гробовой, изображая поглощенность документами. «Я, конечно, могу ей свои, как твои, впарить, но у меня такие, как у тебя на голове, только на жопе». Адаме с такого места как-то неинтеллигентно. Ромка оказался удобным арестантом. Габаритно емким, покладистым и тихим. Единственное, что раздражало в нем, постоянное щелканье пальцами, которое заразительным нервиком раздражало тюремное спокойствие. Весной ему исполнилось двадцать. С тюрьмой он свыкся, то ли от того, что сидел уже год и четыре, то ли от того, что воля для него беспросветней тюрьмы. До посадки за семь тысяч рублей в месяц Роман Кузин вкалывал курьером, в виртуальном магазине доставлял закомплексованным гражданкам силиконовые вставки для бюстгальтеров. А жизни своей рассуждал Рома просто, здраво и по-детски прямо. Рома, а как ты думаешь, что такое успех? Ну, это когда у человека получается множество дел. Взяв короткую паузу, сформулировал Скинхед. Ну, тогда что такое счастье? Когда человек ни в чём не нуждается, всё хорошо. Тёрюма дола шла иметь хорошего. Тётя Людмила научила размышлять, понимать людей, определять, с кем лучше иметь дело, с кем нет. Ещё дала самостоятельность. На воле всё делала мать: стирала, готовила, а здесь научился сам. Сообразительность появилась. Ты помнишь своё самое яркое впечатление в жизни? Когда в Астрахани с отцом отдыхал. Мне тогда 14 лет было. Ещё батя был жив. Парень уткнул глаза в стол. Рыбачили. Рак в еле. «Рома, а в женщинах что больше всего ценишь?» Сменил я тему, не давая молодому раскиснуть. «Фигуру, красоту», – оживился скинхет. «Ну, чтобы не была слишком тупая и не слишком умная. С тупой не о чем разговаривать, а умная – высокомерная. Что самое желанное на воле? Увидеть маму, прогуляться в лесу, подышать сосновым воздухом. Какое у тебя самое большое разочарование в жизни?» Раньше думал, что друзья это на всю жизнь выручат, помогут. Попав в тюрьму, понял, что кроме мамы, бабушки и тётки никому не нужен. Как оказался во всём этом, но да сам виноват. Если и нужно было бороться, то не с ними. Если кого и мочить, то не рыботяг, а тех, кто принесли страдания России. Надо было валить тех, кто насилует женщин, продаёт наркотики, оружие, что привело ко взрывам домов. Мечта есть? Нет никакой мечты. Какое у тебя самое любимое место? В Москве, район Измайлова. Я там детство провел. Чистый, красивый район. Сиреневый сад. Там раньше фонтан был. Сейчас кто-то сломал. Грязи много, бутылки. В России мне очень нравится озеро Селигир. Отдыхал с родителями. А в мире я не был. Ай да, у тебя какая самая любимая? Мама готовила шарлотку. Это пирог из яблок и мяса под сыром. Очень вкусное.